Облавы были? Керн отрицательно покачал головой. «Ну вот, значит, померещилось тебе? Иной раз услышишь во сне неприличный звук, а чудится, гром гремит». Он посветил Керну в лицо. «Так и думал. 20 лет, не больше, верно? Эмигрант? Конечно. Йезус Кристос! Цо сие стало? Что случилось?»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 Керн уронил одежду. Левая рука онемела от удара. На мгновение ему показалось, что мужчина в рубашке вот-вот набросится на полицейского. Затем, увидев дуло револьвера, который второй полицейский приставил к его груди, медленно поднял руки. «Кругом!» — скомандовал голос. стать к окну!» Оба повиновались. «Посмотри-ка, что у них в карманах!» — сказал полицейский с револьвером. Его напарник начал рыться в валявшейся на полу одежде. 35 шиллингов...» Карманный фонарик, трубка, перочинный нож, расческа, в шею вычесывать. Больше ничего нет. А документы? Несколько писем или что-то в этом роде.